Глава девятая. Поезд с проблемами. Ситуация с Аней оказалась не единственной сложностью, которая возникла во время нашего путешествия в Штетин. Хотя в купе она вела себя сдержанно и корректно, что-то изменилось. Такое бывало, когда она слишком волновалась, но старалась этого не показывать. Ведь та самая этика, которая делала Аню понимающей и ласковой в отношениях, порой приводила к таким неприятным последствиям, как самокопание но никогда не доходило до того, чтобы вот так вот изменить свою модель поведения. Я был склонен предположить, что это было следствием смены образа жизни. Она подключилась к моим и государственным делам, покинула столицу, что ранее делала крайне редко. И я был уверен в том, что в такие дали она уж точно давно не ездила. И потому понимал, что первое время это будет ее нормальным поведением, которое стоит перетерпеть денек-другой, а затем все стабилизируется. Поезд медленно катил через поля, леса, пересекал овраги и реки. Вдали то появлялись, то пропадали холмы, города мы проезжали регулярно. Крупные, мелкие, средние. Моя поездка в Вельск была лишена того набора эмоций, которые я испытал, оказавшись в этом поезде. Маршрут показал всю здешнюю историю, что отличалась от нашей в лучшую сторону, если говорить о видах. Минск сохранил густую и плотную застройку, оригинальный исторический центр, Тоже можно было сказать и про Варшаву никакого новодела. Лишенные серых бетонных зданий, безликих и порой убогих, города смотрелись куда живее больше походили на обе столицы, куда более широким историческим центром. При этом я прекрасно понимал, что в глазах местных тоже изумрудно-зеленое здание вокзала, дополненное белыми колоннами, лепниной, портиком и чудесной крышей, тоже было новоделом, построенным лет 10 тому назад, или 20, или 30. Таблички с годом постройки не висело, но вокзал смотрелся навехоньким. «Засмотрелись?» — спросил меня Белосельский. «Сморгонь. Новый вокзал сделали, я смотрю». «Давно вы не ездили этим маршрутом?» — уточнил я. «Да лет двадцать как. Раньше был меньше, не такой украшенный», — добавил князь. «И таких вокзалов было немало. Где-то реставрировали, где-то перестраивали. Многие здания были построены заново лишь несколько лет тому назад». Я же смотрел на толпы людей, которые ждали своих поездов. Частота поездок была значительной. И заметно это было по обилию поездов в встречном направлении, а также продолжительных раздвоений путей, где можно было перегнать более медленный товарный состав. Взявшись размышлять о том, как такие развилки усложняют работу машинистов, я решил, что на такую работу я бы точно не подписался. Но отметил про себя, что многочисленных перемещений с одного пути на другой я практически не почувствовал. Плавные торможения и ускорения не ощущались в вагоне. Дорога до Варшавы заняла в итоге чуть меньше суток. Мы успели и подремать, и поговорить, не касаясь более темы строительства новой железной дороги. Через несколько часов после нашего разговора на платформе Аня немного смягчилась и вернулась к своему прежнему состоянию. Белосельский же, напротив, стал вести себя более осторожно. Ларин больше слушал. Разговоры ни о чем позволили убить немного времени, а чтобы размяться и не отсидеть никаких конечностей, мы регулярно покидали купе, предварительно его запирая. В старом мире я редко путешествовал на поездах, да и то, обычно делал это в плацкартных вагонах, поэтому не мог знать, делалось ли так у нас. Но когда мы еще садились, нам вручили ключ, который запирал дверцы купейного отделения, чтобы к нам никто не мог проникнуть. Иногда мешала погода, Но все же мне удалось посмотреть с десяток различных городов на пути к Варшаве не через окно в вагоне, а буквально живьем, разве что перрон я не покидал. Присматривался я не только к архитектуре, но еще и к людям. Интересно было, кто кроме нас путешествует, и люди в основном были самые разные. Но несколько человек бросились в глаза. Одетые неприметно в легкие пальто, один в бежевое, другой в коричневое, третий был одет в черное с цилиндром на голове. Ему бы еще трость, но нет, только перчатки. Быть может, я бы их и не заметил, но через остановку я стабильно замечал всех троих. Причем держались они на расстоянии от нас, но выделялись в толпе, не слишком скрываясь, но постоянно меняясь местами, что и показалось мне странным. Только делиться мыслями на этот счет я не собирался. Они еще больше будет волноваться, да и ни к чему ей знать о том, что кто-то следит за нами с самого начала пути. Белосельскому, которому недавно сбили цену, Тоже знать о таких вещах не стоит. Рано или поздно ему придется сказать, но только когда ситуация в целом устаканится и станет понятно, какие препятствия стоят на нашем пути. А вот с Ларином побеседовать стоило. Особенно после того, как он ловко завернул про собственную зарплату. Стоило, но осторожно. Поэтому я отправил Белосельского и Аню в вагон под незамысловатым предлогом, а сам вышел наружу, нашел Евгения и вместе с ним добрался до ближайшего ларька. Будь добр. Стань ко мне лицом», — попросил я, сам изучая содержимое за стеклом, газеты, журналы, а также всякую мелочь, важную в пути. «А еще не забывай делать все, что я скажу». «Услышал?» «Да», — коротко ответил Ларин. «А что происходит?» «Пока сам не знаю, что происходит. Разное. Может, вовсе мерещится. Вы меня напугать решили? Если так, то лучше сразу скажите, что это шутка». «Тише, тише. Во-первых, ничего страшного не происходит». Во-вторых, пугать я никого не собираюсь. А с твоей помощью, помощник, мы выясним, следят ли сейчас за нами». Ларин притих. Я продолжил рассматривать газеты. «Ты самое главное не молчи, а то вдруг заподозрят». «Да кто?» «Не возмущайся так явно. Ты мой помощник, а не дальний родственник, которого обделили с квартирой», — спокойно ответил я. «Чем естественнее ты двигаешься, разговариваешь и ведешь себя, тем мы интереснее. А если запахнет жареным, никто и не выйдет». Продолжал я, представляя в памяти фигуры трех человек в пальто. Ничего не понимаю, развел руками Ларин. Ну ладно, буду вести себя естественно. Именно это я и хотел от тебя услышать. А теперь оставайся стоять, как стоял. У тебя ведь зрение хорошее? Да, вполне. Тогда смотри. Осторожно посмотри на тех, кто еще на платформе. У нас есть буквально пару минут до отправления, но если... Я начал переминаться с ноги на ногу, а потом попросил показать мне одну из газет, выбрав ее наугад. Я прав, то ты увидишь троих человек. Они стоят всегда примерно в одних и тех же местах, неподалеку от нашего вагона. Присмотрись: белое, коричневое и черное пальто. Последний должен быть еще и в цилиндре. Сейчас. Он сразу же обернулся. Присмотрись к одной части толпы, потом я. Вижу в цилиндре. Черное пальто, перчатки, бритое лицо. Он все, не продолжай. Иди сюда, по правую сторону от меня, попросил я. «Вот журнал, что скажешь?» «Чушь полнейшая», — быстро нашелся помощник. «Согласен полностью, а теперь, раз встал так удобно, скажи, что ты вообще думаешь о современных журналах, но при этом смотри на толпу. Белые и коричневое пальто остались». «Да, журналы всякие». «Вижу», — не успел он и пары слов сказать, а уже выцепил в толпе обоих. «Супер», — вырвалось у меня. «Тогда нам, пожалуйста, сегодняшнюю газету, самую свежую. Можно потолще. Дорога еще дальняя, предстоит, обратился я к человеку за прилавком». Мы продолжили наш разговор, но на сей раз избрали темы заголовки, что были на первой полосе местной газеты. Нас эти темы никоим образом не касались. Объявили посадку, и мы с Ларином нарочно, пройдя неподалеку от человека в коричневом пальто, вернулись в свой вагон. Надеюсь, ты обратил внимание, что он отвернулся. Стоило нам приблизиться, проговорил я своему помощнику. — Заметил. — Кто вас этому научил? — спросил Ларин. — Был один хороший человек, который сказал, что в эпоху перемен жить нужно ответил я, когда мы уже оказались в вагоне. Но сам он до этого времени не дожил. Иди к остальным, а я пока здесь побуду, посмотрю, куда они все втроем пойдут. И отправился в уборную, которая на стоянке в городе была не заперта. Правда, вода отсутствовала, а потому не срабатывал механизм на унитазе, но зато можно было уединиться. Логика странная, но мне это было очень полезно. И поэтому я, взобравшись с ногами на унитаз, посмотрел в маленькое окошечко. Оно было настолько компактным, что я и не надеялся кого-нибудь увидеть. Однако белое и коричневое пальто прошествовали мимо нашего вагона. Я поспешил выскочить наружу, протолкнулся к двери. Народ заходил и в наш вагон. «Через половину минуты тронемся. Не выходите, пожалуйста», — предупредил проводник. Я кивнул и высунулся. Оба пальто зашли в поезд через два вагона от нас. «Подскажите, а вагон-ресторан у вас там?» и я указал пальцем в ту же сторону. «Через четыре вагона». Я поблагодарил проводника, вернулся к себе и прикинул, стоит ли пройтись мимо этой троицы. Ведь без пальто я едва ли смогу кого-нибудь узнать. Но добавить немного активности этой поездки стоило. Поэтому я вернулся в купе к остальным, извинился перед Аней Белосельским и тут же забрал помощника себе. «Мы перекусить», — сообщил я. «Личные дела, прошу простить. Нам надо обсудить кое-какие наметки». Мы прошли через вагон, перешли в следующий. Поезд уже тронулся, — Двери в вагоны были закрыты. «Куда мы идем?» — поинтересовался Ларин. «Обедать, я же сказал. Но по сторонам смотри. Нам нужна та троица в пальто. При любом раскладе нужна. Внимание не привлекай», — продолжал я тише, пока мы шли через вагон. «А еще, быть может, до туалета отойду. А так нам надо переговорить о более важных вещах». «Чем завод?» «Чем завод. Но это секрет», — ответил я. «И наш разговор — большая тайна для всех. Даже для... даже для них». «Ты мой помощник, а не помощник всей группы. А у меня прямое задание от императора, так что сам понимаешь, какой тут уровень». «Хм, да, понимаю». Нашелся, но не сразу Евгений Ларин. «Но сами понимаете за секретность. Будешь шантажировать, уволю. Но про зарплату поговорим». Этот хитрец меня начинал даже веселить. Так что, быть может, он еще сможет отработать свою зарплату. «Не забывай по сторонам смотреть», ответил я, глядя прямо перед собой. Люди, которые только что бродили по перрону, сейчас рассаживались по своим местам. Многие еще не успели раздеться, поэтому оставалась надежда, что люди в пальто попадутся нам на глаза сразу же. Кто-то даже кивнул, поздоровался. Я также кивнул, в ответ уверенный, что человека я видел впервые в жизни. Но мое лицо уже несколько раз светилось в газетах, так что были люди, знавшие меня исключительно таким образом. Но людей в пальто мы не заметили. В вагоне-ресторане нам сразу же принесли аперитив и закуску сразу же, как только узнали наши места. Полагалось так, как пояснили работники. Поэтому мы сели поудобнее и принялись за местную нарезку и салат. И только закончив с первым блюдом, я решил, что надо поговорить с помощником более серьезно. К тому же мы занимали столик в углу, где можно было безопасно посекретничать. Сложность нашей задачи чуть выше, чем говорил об этом Белосельский, начал я. Дело не только в людях, деньгах или других ресурсах. Дело в том, что у нас не только прокладка железной дороги. — Я так и думал, что не стали бы на гражданские дела привлекать прямого родственника императора, — ответил Ларин. — Не в обиду никому, разумеется. — Я не родственник императору, не забывай. — Но я же образно. Близость к высшей власти, — пояснил я. — Но суть нашей задачи в том, чтобы построить два завода. Едва ли по производству рельс. Пользуясь тем, что я отвлекся на еду, успел вставить Евгений. — Тут ты прав. Ничего гражданского больше не планируется. Речь про оружейный завод. Вроде бы как стандартные винтовки, а там как пойдет. — Это сильно усложняет дело, — покачал головой Ларин. — Больше площадь, больше разделения, больше секретности. — Режимный объект внутри другого режимного объекта, — пояснил я. — Новая железная дорога, к тому же скоростная, — это у нас что? Стратегической значимости дорога. И все, что с ней связано, тоже. «Просто очень большой завод, чтобы спрятать в нем другой?» — догадался Ларин. «Именно так», — продолжил я. «Причем этими делами предстоит заниматься нам с тобой, потому что остальным не нужно знать об этом. Отдел военных Анну Алексеевну держит подальше. Для нее здесь работа простая. Быть со мной и помогать с основным заводом. На ранних этапах», — добавил я. «Дальше по факту. Четкого плана у нас нет». Позаботились и о горячем, так что едой мы были обеспечены. То, что Аня не пришла к нам, меня не беспокоило. Мы все обсудили, мы обо всем договорились, и я считал, что наши с Императором секреты не должны выходить за пределы определенного круга лиц, в который Аня, к сожалению, не входила. Интересно действовать решили, — удивился Ларин. Вроде бы как должны быть планы четкие, от и до. У нас есть проект, надо набрать людей, найти ресурсы, начать производство. По всем параметрам не должно быть недостачи. — Чтобы не рисовать отчеты с выдуманными цифрами, — поддохнул помощник. — Именно так, — согласился я, поглощая горячее. — Проблемы штата не единственные. Ходят слухи об особых настроениях в этом регионе. Первый завод служит для того, чтобы напомнить о центре империи. Что мы здесь, мы работаем, мы помогаем. Второй — для того, чтобы гарантировать безопасность в случае внешней атаки. — Странно ставить его так близко к границе. Обычно делается в глубине. — На то и расчет, — сказал я. — Хм, хитрая обманка. — И вывести морем в случае опасности. В Штетине есть озеро, протоки, флот. Прикрыть можно со всех сторон, — сказал я, уверен, что эти факторы как нельзя лучше скажутся на безопасности проекта. — Да, лучше позиция будет. Ведь через свиное Устье может пройти любой корабль Балтийского флота, — покивал Ларин. — Теперь, по крайней мере, все становится гораздо понятнее. Хитрый ход, масштабный и хитрый. Пожалуй, принимать в этом мероприятии участие еще более почетно. Про почет будем говорить, когда все закончится. И закончится успешно, когда заводы будут построены и начнут функционировать. Чем быстрее, тем лучше», — продолжал я. «А теперь сиди, не обращая внимания, не поворачивайся», — прошипел я. «Там наши пальто пришли. Правда, только двое, белое и коричневое. Ты же не видел их в вагонах, через которые мы прошли?» «Нет, не видел», — замялся Ларин. «Но, может, они просто перекусить пришли?» «Будем надеяться», — пробормотал я. «Двое в пальто...» Сели за стол в середине вагона, переглянулись между собой, посмотрели в нашу сторону, но пока остались на месте. К ним подошел официант, сделал замечание насчет верхней одежды, которое они вдвоем проигнорировали. «Думаю, наш перекус окончен. Возвращаемся», — скомандовал я. Все равно тарелки пусты. Мы поднялись, пошли обратно. Двое за столиком заметно зашевелились, лишь еще больше усилив мои подозрения на их счет. Пошевелились, но, впрочем, сразу не встали, когда мы прошли мимо них. Но в абсолют они были возведены, когда между вагонами нас догнали, несмотря на окрик официанта, который донесся до наших ушей. — Надо поговорить! — коричневое пальто распахнулось, продемонстрировав висевший в петлях стрелец. — Сейчас же!